Глава четвертая. Работа, слава богу, трудна и почти приятна. Мне кажется, Геттинген тебе понравился бы. Наука здесь куда лучше, чем в Кембридже, и в целом лучше, пожалуй, чем где бы ты ни было. Я нахожу, что работа, слава богу, трудна и почти приятна. Роберт Оппенгеймер в письме Фрэнсису Фергюсону, четырнадцатое ноября, тысяча девятьсот двадцать шестого года. В конце лета 1926 года Роберт, пребывая в куда лучшем настроении и значительно возмужав за год, прибыл на поезде в Нижнюю Саксонию в маленький средневековый город Геттинген, известный своей ратушей и церквями XIV века. На углу Барфусерштрассе и Юнштрассе (улица босоногих и еврейской улицы) в четырехсотлетнем доме Юнкершанке под выгравированным на столе портретом Отто фон Бисмарка В окружении трехэтажных витражей можно было поужинать шницелем по-венски. Узкие звилестые улочки города пестрили причудливыми фахверками. Но главной достопримечательностью был примостившийся на берегу канала Лейне университет имени Герга Августа, основанный в тридцатых годах XVIII века немецким корфюрстом. По местному обычью выпускники университета залезали в фонтан перед старинной ратушей. и целовали гусятницу, бронзовую девушку, стоящую в центре водоема. Если Кембридж притязал на звание крупнейшего в Европе центра экспериментальной физики, то Геттинген несомненно был центром физики теоретической. В то время немецкие физики так низко ценили своих американских коллег, что экземпляры Physical Review ежемесячного журнала Американского физического общества лежали на полках невостребованными. пока их по окончании года не убирал библиотекой. Оппенгеймеру повезло попасть в Геттинген перед завершением удивительной революции в области теоретической физики. Макс Планк открыл кванты, фотоны. Эйнштейн разработал гениальную теорию относительности. Нильс Бор дал описание атома водорода. Вернер Гейзенберг сформулировал матричную механику. Эрвин Шрёдингер волновую. Этот воистину инновационный период начал идти на убыль после опубликования Борном в 1926 году научной работы о вероятностной интерпретации волновой функции, а закончился в 1927 году открытием Гейзенбергом «Принципа неопределенности» и формулированием Бором «Принципа дополнительности». К тому времени, когда Роберт покинул Геттинген, основы постньютоновской физики были окончательно заложены. Занимая пост заведующего кафедрой физики, профессор Макс Борн способствовал работе Гейзенберга, Юджена Вигнера, Вольфганга Пауля и Энрико Ферми. В 1924 году Борн ввел в употребление термин квантовая механика, и он же предположил, что результат любого взаимодействия в квантовом мире имеет вероятностный характер. В 1954 году Ему присудят Нобелевскую премию по физике. Студенты считали Борна пацифиста и еврея невероятно добросердечным и терпеливым преподавателем. Для человека с чувствительным темпераментом вроде Роберта Борн был идеальным наставником. Оппенгеймер Нагот оказался в компании ряда удивительных ученых: Джеймс Франк, специалист в области экспериментальной физики. Вместе с которым учился Роберт, всего годом раньше стал Нобелевским лауреатом. Немецкий физик Котто Ган через несколько лет откроет отделение ядра. Еще один немецкий физик Эрнст Паскуаль Йордан сформулировал вместе с Борном и Гейзенбергом матричную механику как вариант квантовой теории. Молодой английский физик Пол Дирак, с которым Оппенгеймер познакомился в Кембридже. Работал над квантовой теорией поля и в 1933 году разделит Нобелевскую премию Северином Шредингером. Математик венгерского происхождения Джон фон Нейман станет в будущем сотрудником Манхэттенского проекта под началом Оппенгеймера. Джордж Юджин Уэлленбек, голландец, родившийся в Индонезии, и Сэмюэль Абрахам Гаутсмит выдвинули в конце 1925 года гипотезу о спине электрона. Роберт встречался с Улленбеком весной предыдущего года во время недельного посещения Лейденского университета. «Мы немного подружились», — вспоминал Улленбек. Роберт был настолько глубоко погружен в физику, что Улленбеку казалось, будто они были давними друзьями. Роберт снимал помещение на частной вилле гетингянского врача, лишенного лицензии из-за врачебных ошибок. Состоятельное в прошлом семейство Карио Владела просторной виллой из гранита с окружённым стеной садом, площадью несколько акров, неподалёку от центра Геттингена, но не имела денег. После того, как семейное состояние сожрала послевоенная инфляция, владельцы были вынуждены брать постояльцев. Бегло говорящий по-немецки Роберт быстро разобрался в душной политической атмосфере Веймарской республики. Впоследствии он предположил, что семья Карью. накопило в себе характерное ожесточение, на которое опиралось нацистское движение. Осенью он писал брату. Похоже, все стараются превратить Германию в очень успешную нормальную страну. На невротиков смотрят косо, впрочем, на евреев, пруссаков и французов тоже. За университетскими воротами большинство немцев переживали тяжелые времена. Хотя университетское общество относилось ко мне с невероятной щедростью, теплотой и предусмотрительностью, оно было островом в море унылого немецкого духа, писал Роберт. Он находил, что немцы ажесточены, угрюмы, сердиты и заряжены теми самыми элементами, которые в итоге приведут к большой катастрофе. У него был друг немец со своим автомобилем, выходец из богатой семьи Ульштайнов, владельцев. издательского дома. Они с Робертом совершали автопрогулки по окрестным селам. Оппенгеймер, однако, поразил тот факт, что его друг оставлял машину в сарае за околицей Геттингена, потому что выставлять ее на показ в городе было небезопасно. Жизнь американских иммигрантов и, в особенности, жизнь Роберта протекала совершенно в ином ключе. Достаточно сказать, что он никогда не испытывал нужды в деньгах. Для двадцати двухлетнего юноши было обычным делом носить мятые костюмы в ёлочку из станчайшего английской шерсти. Сокурсники замечали, что в отличие от их матерчатых баулов Опенгеймер возил свои вещи в блестящих дорогих чемоданах из свиной кожи, а когда они наведывались в пивную XV века Цумшварценбарен у черного медведя попить фришесбьер свежего пива или Кафению Крона и Конноланца то счет нередко оплачивал Роберт. Он преобразился, стал уверенным в себе, деятельным, собранном. Материальные блага его не волновали, зато он ежедневно стремился завоевать восхищение окружающих. Для привлечения поклонников он использовал астроумие, ирудицию и красивые вещи. Роберт был, вспоминал Уленбек, можно сказать, центром притяжения для всех молодых студентов, своеобразным арракулом. Он очень много знал. За его мыслью было трудно угнаться, уж слишком она была быстра. У Линдбека поражало, что вокруг столь юного молодого человека увивалась целая толпа поклонников. В отличие от Кембриджа, в Геттингене Оппенгеймер ощущал в отношениях с другими студентами позитивный дух товарищества. Я был частью небольшой общины с едиными интересами и вкусами и множеством общих интересов физики. В Гарварде и Кембридже умственное занятие Роберта ограничивалось чтением книг в одиночку. В Геттингене он впервые осознал, что учиться можно у других. Со мной начало происходить нечто важное, более важное, чем для кого-нибудь другого. Я мало по мало начал вступать в беседы. Постепенно они привили мне чутье и еще медленнее вкус к физике, которых я не получил бы, сидя запиршись в комнате. Вместе с ним на вилле Карью проживал Карл Комптон, профессор физики Принстонского университета 39 лет и будущий ректор Массачусетского технологического института МТИ. Невероятная разносторонность Топпингеймера страшила Комптона. Он был способен поддержать разговор с соседом, пока речь шла о науке, но терялся, когда разговор переходил на литературу, философию или хотя бы политику. Роберт писал брату, несомненно имея в виду Комптена: большинство американцев в Геттингене — это профессора из Принстона, Калифорнии или еще откуда-нибудь. Женатые, респектабельные, они довольно хорошо разбираются в физике, но абсолютно малограмотны и наивны. Они завидовывают немецкому интеллектуальному проворству и организации и хотят, чтобы физика достигла Америки. Одним словом, Роберт преуспевал в Геттингене. Осенью он воодушевленно писал Фрэнсису Фергюсону. «Мне кажется, Геттинген тебе понравился бы. Как и Кембридж, это почти полностью город науки, и почти все местные философы интересуются гносиологическими парадоксами и фокусами». Наука здесь куда лучше, чем в Кембридже, и в целом лучше, пожалуй, где бы то ни было. Здесь очень много работают, сочетая фантастически непоколебимое метафизическое хитроумие с настырностью рабочих обоенной фабрики. В итоге работа выполняется с дьявольским неправдоподобием и крайне успешно. Я нахожу, что работа, слава богу, трудна и почти приятна. В эмоциональном плане Роберт почти все время чувствовал себя ровно. Однако кратковременные срывы тоже случались. Поль Дирак однажды наблюдал, как юноша упал в обморок и свалился на пол. То же с ним случилось в Резерфордовской лаборатории. «Я еще не до конца оправился», — вспоминал Опенгеймер несколько десятилетий спустя. «В течение года у меня было несколько приступов, но они становились все реже и все меньше мешали работе». В тот год комнату на вилле Карио снимал еще и студент-физик Торфен Хогнес с женой Фиби. Поведение Опенгеймера им тоже иногда казалось странным. Фиби часто видела его лежащим на кровати без дела. За этими периодами спячки... неизменно следовали вспышки говорливости. Фиби считала соседа неврастеником. Однажды кто-то заметил, что Роберт пытается преодолеть приступ заикания. Постепенно с возвращением уверенности в себе Оппенгеймер начал замечать, что умалва о нем бежит впереди него. Перед самым отъездом из Кембриджа он сдал в Кембриджское философское общество две статьи о квантовой теории вращательно колебательных спектров. и о квантовой теории задачи двух тел. Первая статья рассматривала энергетические уровни молекулы, вторая — переходы в стабильные состояния в атомах водорода. Обе работы представляли собой небольшой, но важный вклад в квантовую теорию, и Оппенгеймер был рад, что Кембриджское философское общество опубликовало их ко времени его прибытия в Геттинген. Признание, которое принесла публикация этих статей, Побудила Роберта увлеченно ринуться в семинарские дискуссии с энтузиазмом, часто раздражавшим других студентов. Это был человек большого таланта, писал позднее Макс Борн, причем он сознавал свое превосходство, демонстрируя его в неловкой манере, ведущей к неприятностям. На семинарах по квантовой механике Роберт повадился перебивать любого выступающего, включая самого Борна, выскакивать к доске с мелом в руках. И на немецком языке с американским акцентом заявлять. Это можно лучше сделать следующим образом. Несмотря на жалобы студентов, Роберт не замечал вежливых, нерешительных попыток профессора повлиять на его поведение. В один прекрасный день Мария Гепперт, будущий лауреат Нобелевской премии, вручила Борну петицию на толстой пергаментной бумаге, подписанную ею и почти всеми участниками семинара. Если юное дарование не утихомирится, студенты начнут бойкотировать занятия. Все еще не желая предъявлять претензии в открытую, Борн решил оставить жалобу студентов в таком месте, где приглашенный на обсуждение диссертации Роберт не мог бы ее не увидеть. Для верности писал впоследствии Борн: «Я устроил дело так, чтобы меня вызвали из кабинета на несколько минут. План сработал». Когда я вернулся, Роберт был бледен и растерял свою болтливость. После этого Оппенгеймер больше никого не перебивал. Однако нельзя сказать, что он был укорочен полностью. Резкая примота Роберта задевала даже его преподавателей. Борн был блестящим физиком-теоретиком, однако его длинные расчёты подчас содержали мелкие ошибки, поэтому он просил аспирантов проверять их. Однажды он передал свои выкладки Оппенгеймеру. Через несколько дней Роберт вернул расчеты и сказал «Я не смог найти ни единой ошибки. Вам действительно никто не помогал?» Все студенты знали о склонности профессора делать ошибки в расчетах. Однако, как потом писал Борн, только опенгеймер был достаточно прямолинейен и не тактичен, чтобы заявлять об этом на полном серьезе. Я не обиделся. Наоборот, еще больше зауважал эту удивительную личность. Борн вскоре стал партнером Оппенгеймера по исследованиям, о чем тот подробно отчитался в письме одному из своих бывших преподавателей физики в Гарварде Эдвину Кембло. Такое впечатление, что все теоретики заняты квантовой механикой. Борн публикует работу об адиабатической теореме, Гейзенберг о Шванкунген, флуктуациях. Вероятно, самая важная идея принадлежит Вольфгангу Паули. Он предположил, что обычные Пси-функции Шрёдингера — это особое состояние, и что только особое спектроскопическое состояние дает нам физическую информацию, которая нам нужна. Я уже некоторое время работаю над квантовой теорией о периодических явлениях. Мы с профессором Борном также работаем над законом отклонения, скажем, альфа-частицей ядром. Пока что мы мало продвинулись, но, мне кажется, скоро продвинемся. Разумеется, когда мы закончим теорию, Она будет не так проста, потому что старая теория основана на корпускулярной динамике. Профессор Кэмпбелл был очень доволен. Его бывший студент провел в Геттингене меньше трех месяцев, а уже с головой погрузился в увлекательное распутывание секретов квантовой механики. К февралю 1927 года Роберт настолько уверенно ориентировался в новой сфере квантовой механики, что мог объяснить ее тонкости Гарвардскому профессору физики. Персия Бриджману. Согласно классической теории, электрон, находящийся в одном из двух участков с низким потенциалом, отделенных друг от друга участком с высоким потенциалом, не мог перейти в другой участок, не получив достаточной энергии для преодоления препятствия. Согласно новой теории, это не так. Электрон проводит часть времени в одном участке, а часть в другом. Новая механика подразумевает новый взгляд в одном пункте. А именно, электроны, которые являются свободными в определенном ранее смысле, вовсе не свободны в том плане, что они являются носителями равнораспределенной тепловой энергии. С учетом закона Видемана Франца можно принять предположение, сделанное, кажется, профессором Бором, о том, что при переходе электрона из одного атома в другой два атома обмениваются импульсами. С наилучшими пожеланиями, ваш Оппенгеймер. Знание бывшим студентам новой теории, несомненно, произвело на Бриджмана большое впечатление. Зато других бестактость Роберта настораживала. Он мог вести себя в одну минуту располагающе и предупредительно, а в другую грубо кого-нибудь оборвать. За столом он всегда был вежлив и крайне официален. При этом не терпел банальностей. Проблема Соппи в том, что он слишком быстро жмет на спусковой крючок интеллекта, Жаловался один из однокурсников Роберта Эдвард Конден, чем ставит собеседников невыгодное положение. Хи черт побери, он всегда прав, или почти прав. Получив докторскую степень в Беркли в 1926 году, Конден с трудом содержал жену и маленького ребенка на крохотное пособие научного работника. Его раздражало, что Аппенгеймер швырял деньги на еду и красивую одежду. демонстрируя блаженное неведение относительно семейных обязанностей друга. Однажды Роберт пригласил Эда и Эмили Конден на пешую прогулку. Эмили объяснила, что ей нужно присматривать за ребенком. Ответ Роберта ошарашил Конденов: "Ну ладно, занимайтесь своими крестьянскими делами". Несмотря на резкие реплики, Роберт все-таки нередко проявлял чувство юмора. Заметив двухлетнюю дочь Карла Комптона, делающую вид, будто читает красную брошюрку о мерах контрацепции, Роберт, взглянув на беременную жену Комптона, пошутил. Опоздала. Поль Дирак приехал в Геттинген на зимний семестр 1927 года и тоже снял комнату на вилле Карио. Роберту контакты с Дираком приносили истинное наслаждение. «Самый волнующий момент моей жизни настал, когда приехал Дирак... и представил мне доказательства квантовой теории радиации», — отзывался об этом времени Оппенгеймер. В свою очередь, молодой английский физик был поражен разносторонностью интеллектуальных интересов друга. «Мне говорили, что помимо занятий физикой ты пишешь стихи», — сказал Дира к Оппенгеймеру. «Как ты умудряешься совмещать и то, и другое?» «В физике мы пытаемся объяснить нечто прежде неизвестное таким образом, чтобы люди это поняли». В поэзии все обстоит ровным счетом наоборот. Пальчонный Роберт только рассмеялся в ответ. Он знал, что жизнь Дирака посвящена одной физике. В отличие от друга его собственные интересы были разнообразны до экстравагантности. Он по-прежнему любил французскую литературу и, живя в Геттингене, нашел время прочитать драматическую комедию Пола Кладеля «Отдых седьмого дня», сборники рассказов Скотта Фиджеральда. «Самая разумная» и «Зимние мечты», пьесу Антона Чехова «Иванов», труды Иоганна Гельдерлина и Стефана Цвейга. Узнав, что два его друга регулярно читают Данте в оригинале, Роберт на месяц перестал появляться в геттингенских кафе, а когда вернулся, мог сносно читать Данте вслух на итальянском. Дирак пожимал плечами и бурчал, «Зачем ты тратишь время на ерунду?» «Музыкой и своей коллекцией картин ты тоже слишком много занимаешься». Роберт чувствовал себя уютно в сферах, недоступных пониманию Дирака, и попытки друга во время длинных совместных прогулок по окрестностям Геттингена отговорить его от увлечения иррациональным, лишь вызывали у него веселье. Жизнь в Геттингене не сводилась к физике и поэзии. Роберт увлекся Шарлотте Риффеншталь, студенткой-физиком из Германии, одной из самых красивых женщин кампуса. Они познакомились во время поездки в Гамбург. Ривеншталь стояла на платформе, и ее взгляд упал на кучу багажа, в которой ее внимание привлек чемодан, выгодно отличавшийся от дешевых картонных и дерматиновых собратьев. Какая прекрасная вещь, сказала она профессору Франку, указав на блестящую ручку из свиной кожи. Чья она? Чья же еще? А Бенгемера? Пожал плечами профессор. Поезде на обратном пути в Геттинген. Рифеншталь попросила показать себе пингвина и присела рядом с ним. Юноша читал книгу Андре Жеда, современного французского романиста, чьи произведения поднимали вопрос личной нравственной ответственности за судьбы мира. Роберт был крайне удивлен, обнаружив, что симпатичная женщина тоже читала Жеда и была в состоянии осмысленно обсуждать его творчество. По возвращении в Геттинген Шарлотта невзначай упомянула, что ей понравился чемодан попутчика. Роберт поблагодарил за комплимент, заметно удивленный, что его багаж мог у кого-то вызвать восхищение. Когда Рейфеншталь передала содержание разговора другому студенту, тот предсказал, что Роберт подарит ей свой чемодан. Он отличался многими причудами, в том числе считал своим долгом дарить любые вещи тому, кто их похвалил. Роберт был совершенно очарован Шарлоттой и ухаживал за ней, как мог, на свой чопорный. приувеличенной вежливой манер. Ухаживал за ней один из сокурсников Роберта, молодой физик Фридрих Георг Хоутерманц, прославившийся работой о генерации термоядерной энергии звезд. Подобно Пенгеймеру Фриц или Фицель, как его называли друзья, учился в Геттингене на деньги семейного доверительного фонда. Его отцом был голландский банкир, а мать наполовину немка, наполовину еврейка, чего Хоутерманц никогда не скрывал. Презирающий авторитеты и наделенный острым языком Холтерманс любил говорить своим друзьям неевреям. Когда ваши предки еще сидели на деревьях, мои уже подделывали чеки. Он вырос в Вене, где в юности его исключили из гимназии за публичную читку коммунистического манифеста на 1 мая. Они с Робертом фактически были ровесниками и оба получили докторскую степень в 1927 году. Оба делили страсть к литературе и Шарлотте. Судьбе будет угодно, что оба будут привлечены к созданию атомной бомбы, с той разницей, что Хоуторманс будет это делать в Германии. Физики почти четверть века вслепую нащупывали основы квантовой теории, как вдруг в 1925-1927 годы был сделан ряд прерывных открытий, позволивших создать радикально новую строенную теорию квантовой механики. Новые открытия посыпались с такой частотой, что их не успевали публиковать. Великие идеи появлялись так быстро, вспоминал Эдвард Кондон, что о естественных темпах развития теоретической физики могло сложиться ложное представление. В этот период мы почти все время страдали интеллектуальным несварением желудка, и это приводило нас в уныние. В азартном соревновании за право публикации Геттинген побеждал чаще Копенгагена, Кавендиша и любого другого научного центра. Один упенгеймер за геттингский период опубликовал семь статей — феноменальный результат для двадцати двухлетнего аспиранта. Вольфганг Паули называл квантовую механику «кнабенфизик» — физикой мальчиков, потому что авторы многих работ были очень молоды. В 1926 году Гейзенбергу и Дираку Было по двадцать четыре года. Пауле двадцать шесть, Йордану двадцать три. По правде говоря, новую физику приняли неоднозначно. Отправляя Альберту Эйнштейну экземпляр законченной в 1925 году работы Гейзенберга о матричной механике с ее запутанным математическим описанием квантового явления, Макс Борн, извиняющимся тоном, объяснил великому ученому Что она выглядит очень мистически, но определенно верна и глубока. Прочитав работу Эйнштейна, написал Паулю Эренфесту: Гейзенберг снес большое квантовое яйцо. В Геттингене в это верит, я нет. Как ни странно, создатель теории относительности всегда будет считать квантовую физику несовершенной и полной изъянов наукой. Сомнения Эйнштейна лишь укрепились после публикации Гейзенбергом в 1927 году работы о центральной роли неопределенности в квантовом мире. Молодой ученый имел в виду невозможность определить одновременно и точное положение, и точный импульс объекта. Мы не способны познать настоящее во всех его подробностях в принципе. Борн соглашался с ним и утверждал, что исход любого квантового эксперимента определяется случаем. В 1927 году Эйнштейн написал Борну: «Внутренний голос подсказывает мне, что это Федот да не тот. Теория многого достигла, однако она не приблизила нас к секретам старика. В любом случае я убежден, Бог не играет в кости. Совершенно ясно, что квантовая физика была уделом молодых». Молодые ученые, в свою очередь, видели в упрямом нежелании Эйнштейна принять новую физику свидетельство того, что его время закончилось. Несколькими годами позже Оппенгеймер нанесет визиты Эйнштейну в Принстоне и вернется явно не в восторге от их встречи. Он напишет брату с задиристой непочтительностью, Эйнштейн совершенно чокнулся. Однако в конце 1920-х годов мальчики в Геттингене и Нильсбор в Копенгагене все еще надеялись перетянуть Эйнштейна на свою сторону. Первая работа Оппенгеймера, написанная в Геттингене, показывала, что квантовая теория позволяет измерить частоту и интенсивность полосы молекулярного спектра. Он увлекся, по его выражению, чудом квантовой механики именно потому, что новая теория хорошо объясняла наблюдаемое явление гармоничным, последовательным и вразумительным образом. К февралю 1927 года Бор настолько проникся уважением к работе Оппенгеймера по применению квантовой теории к переходам в непрерывном спектре, что не удержался и написал ректору Массачусетского технологического института Страттону: «У нас есть несколько американцев. Один из них, мистер Оппенгеймер, просто великолепен». За исключительную гениальность сверстники ставили Роберта на одну доску с Дираком и Йорданом. Здесь есть три молодых гениальные теоретика, писал один американский студент. И я не могу сказать, кто из них меньше доступен моему пониманию. Роберт завел привычку работать всю ночь и отсыпаться добрую часть дня. Срой климата и плохое отопление подрывали его хрупкое здоровье. Он постоянно кашлял, что друзья относили насчет либо постоянных простуд, либо непрерывного курения. Зато в остальных отношениях жизнь в Геттингене была приятной и безмятежной. Ханс Бетта в последствии отзывался о золотом веке теоретической физики следующим образом: жизнь в центрах разработки квантовой теории Копенгагене и Геттингене была вопреки огромному объему выполненной работы беззаботной и расслабленной. Оппенгеймер неизменно выбирал в друзья молодых людей с растущей репутацией. Прочие не могли не чувствовать, что ими пренебрегают. Он, Оппенгеймер и Борн стали близкими друзьями, желчно заметил Эдвард Кондон несколько лет спустя, и часто виделись, настолько часто, что Борн стал редко встречаться с другими студентами, приехавшими работать под его началом. В тот год Геттинген посетил Гезенберг. и Роберт не приминул встретиться с самым одаренным молодым физиком Германии. Гейзенберг был всего на три года старше Оппенгеймера и отличался четкими формулировками, обаянием и цепкостью в спорах с коллегами. Оба обладали оригинальным умом и знали об этом. Гейзенберг, сын преподавателя греческого языка, учился вместе с Паулю в Мюнхенском университете и после защиты докторской диссертации работал под началом Бора и Борна. Подобно Оппенгеймеру, он обладал интуицией, позволявшей проникать в самую суть проблемы. Это был невероятно харизматичный молодой человек, чей блестящий ум неизбежно привлекал к себе внимание. В то время он не мог знать, что в будущем он и Оппенгеймер станут тайными соперниками. Наступит день, и Оппенгеймеру придется оценивать степень лояльности Гейзенберга, охваченной войной Германии, и он не мог понять, что он не мог понять, и его способность создать атомную бомбу для Адольфа Гитлера. В 1927 году Роберт пока что сам опирался на открытия Гейзенберга в области квантовой механики. Весной этого года, заинтригованный высказыванием Гейзенберга, Роберт занялся вопросом, можно ли с помощью квантовой теории объяснить, почему молекулы являются молекулами. Очень быстро он обнаружил простое решение задачи. Когда он показал свои записки профессору Борну, тот был озадачен и приятно удивлен. Они решили вместе написать статью. Роберт пообещал, что во время пасхальных каникул в Париже оформит свои заметки в черновой набросок статьи. Получив из Парижа жиденькие четыре-пять листочков, Борн пришел в ужас. Я посчитал, что этого хватит, писал потом Опенгеймер. Все было написано изящно, мне показалось, что ничего добавлять не нужно. Борн довел объем статьи до 30 страниц, наполнив ее, по мнению Роберта, лишними банальными теоремами. Мне это не нравилось, но я, конечно, не мог выступить против старшего соавтора. Для Оппенгеймера самое главное заключалось в новой мысли. Фон и академические декорации казались ему помехой, оскорбляющей тонкий вкус эстета. Статья о квантовой теории молекул вышла из печати еще до конца года. Совместная работа содержала описание приближения Борна-Опенгеймера. На самом деле приближение одного Опенгеймера, что стало существенным прорывом в объяснении поведения молекул с помощью квантовой механики. Опенгеймер открыл, что более легкие электроны молекул движутся с гораздо более высокой скоростью, чем более тяжелые ядра. Исключив путем интегрирования высокочастотные движения электронов, он и Борн Сумели рассчитать эффективные квантово-механические явления движения ядер. По прошествии более семи десятилетий эта работа послужила фундаментом для разработки физики высоких энергий. Осенью того же года Роберт представил докторскую диссертацию, сердцевину которой составляли сложные расчеты фотоэлектрического эффекта для водорода и рентгеновских лучей. Борн рекомендовал принять ее с отличием. Единственный замеченный им недостаток диссертации состоял в ее трудночитаемости. Тем не менее Борн отметил, что Аппенгеймер написал сложную работу и сделал это крайне хорошо. Через несколько лет Ханс Бетта, еще один Нобелевский лауреат, заметил, что в 1926 году Аппенгеймер был вынужден самостоятельно разрабатывать все методы, в том числе нормировку волновой функции в непрерывном спектре. Разумеется, в дальнейшем его расчеты были улучшены, однако он правильно получил коэффициент поглощения на К края и частотную зависимость в его окрестности. Бета сделал вывод. По сей день эта формула остается очень сложной, выходящей за рамки большинства учебников по квантовой механике. Через год Оппенгеймер опубликовал первую работу, дающую описание эффекта квантово-механического туннельного эффекта, при котором частицы буквально проходят через барьер как по туннелю. Обе работы были признаны значительными достижениями. 11 мая 1927 года Роберт сдал устный экзамен. Через несколько часов он получил результат отлично. Один из экзаменаторов, физик Джеймс Франк, сказал коллеге: "Я вовремя выскочил из аудитории. Он начал сам задавать мне вопросы". К собственной досаде университетские власти в последний момент обнаружили, что Оппенгеймер забыл официально зарегистрироваться как студент и пригрозили отказать ему в научной степени. Докторскую степень он в конце концов получил после вмешательства Борна, который слукаевил ходатайстве к Министерству образования Пруссии, указав, что материальное положение Герра Оппенгеймера не позволяет ему оставаться в Геттингене после окончания летнего семестра. В июне в Геттинген приехал профессор Кэмпбелл и вскоре написал коллеге. «Оппенгеймер станет еще большим светилом, чем мы думали в то время, когда он учился в Гарварде. Он очень быстро выдает новые работы и способен постоять за себя в соревновании с целой галактикой местных молодых физиков-математиков». Странно, но профессор добавил. «К сожалению, Борн сказал мне, что он с трудом излагает свои мысли в письменном виде». Чего за ним не водилось в Гарварде. В действительности Оппенгеймер давно научился выражать мысли на бумаге с невероятной четкостью. Правда и то, что его статьи были обычно так коротки, что казались написанными в попыхах. Кэмпбелл считал, что Роберт прекрасно владеет языком, но становился сам на себя не похож, когда говорит не о физике, а на общие темы. Перспектива отъезда Оппенгеймера привела Борна в уныние. Вы-то можете уехать, а я нет, сказал ему профессор. Вы оставили мне слишком много домашних заданий. Роберт вручил наставнику прощальный подарок классический текст Лагранжа «Аналитическая механика». Через несколько десятилетий вынужденный покинуть Германию Борн написал Уппенгеймеру: «Эта книга пережила все потрясения, революцию, войну, иммиграцию, возвращение». и я рад, что она до сих пор в моей библиотеке, ибо она хорошо выражает ваши отношения к науке как части всеобщего духовного развития человечества». К тому времени Оппенгеймер давно затмил Борна, если не по части научных достижений, то по части скандальной известности. Геттинген стал тем местом, где возмужание Оппенгеймера перенесло первые настоящие плоды. «Доли ученого», — писал позднее Оппенгеймер, Похоже на подъем в гору внутри туннеля. Никогда не знаешь, выйдешь ли ты из туннеля над долиной или навсегда в нем застрянешь. Это тем более было метким определением для молодого ученого, стоящего на пороге квантовой революции. Наблюдая за этим переворотом скорее как свидетель, нежели участник, он тем не менее показал, что обладает чувствительным умом и мотивацией, позволяющими сделать физику делом всей жизни. За девять коротких месяцев Роберт добился реального успеха в науке, преобразился как личность и вернул себе чувство собственного достоинства. Глубокие сомнения, угрожавшие всего год назад самой его жизни, отступили перед серьезными достижениями и порождаемой ими уверенностью в своих силах.